Глава 30. Стелла любила книги, даже обожала. Они обладали способностью успокаивать, создавать ощущение, что пока держишь в руках одну из них, не может произойти ничего плохого. Жизнь доказала, что это не соответствовало действительности, и все же. Учитывая теплые чувства к книгам, библиотека должна была бы оказаться для Стеллы настоящим раем. Увы, этого не случилось. Она явилась сюда в поисках ответов, и работница за стойкой в дальнем конце читального зала выглядела как воплощенное их хранилище. Хотя они уже однажды встречались, пусть и не при лучших обстоятельствах, Стелла почти не знала ее. Обеих похитил безумец, который собирался принести их в жертву для завершения ритуала. В процессе побега коллега по несчастью использовала самое настоящее волшебство, а это означало она в какой-то степени походила на Стеллу и, следовательно, могла объяснить, что за чертовщина творится с той. Желание поговорить с единственным источником информации бурлило внутри уже давно, но только последние несколько дней сделалось невыносимым, что и побудило к решительным действиям. Стелла устала прятаться, устала постоянно бояться и сильнее всего устала не знать, кем или чем она является. Сначала беглянка долго ходила кругами возле дома в Чорлтоне. Именно сюда привезла Ханна освобожденную женщину. Однако на звонки в дверь никто не ответил. Спустя некоторое время из-за соседнего забора высунул голову благообразный старичок, который полол траву у себя в огороде. «Здравствуй! Пришла к девочкам? Ты подруга киры и Шивон?» «Вообще-то, — «Вообще отозвалась Стелла, — я ищу Веру». «А, ясно», — слегка удивился пожилой сосед. «Она подруга моей мамы». «Так сегодня вторник. Значит, Вера на работе». «Ага», — протянула Стелла с разочарованием, которое явно отразилось на ее лице. «Библиотека совсем близко. Думаю, ты можешь заглянуть туда и поздороваться, если будешь говорить шепотом». Собеседник добродушно рассмеялся над собственной шуткой. Стелла поблагодарила его и поспешила прочь. Она довольно быстро обнаружила библиотеку, проскользнула внутрь и сразу же заметила Веру, которая работала за стойкой читального зала в дальнем конце помещения. Стараясь держаться в стороне и периодически бросая туда украдкой взгляды, девушка стала дожидаться, пока рядом никого не будет. К сожалению, в библиотеке было удивительно многолюдно, и довольно-таки шумно, учитывая летние каникулы в школе. Дети в основном находились в специально отведенной для них секции, за исключением отдельных беглецов. Однако поднятый имя Гомон разносился по всему помещению. Стелла заметила пожилого читателя, который сидел за одним из дальних столов в углу, и недовольно ворчал себе под нос, явно раздраженный, что ему мешают. Спустя некоторое время, Она все же набралась мужества, схватила случайную книгу с ближайшей полки и присоединилась к очереди. Мать с тремя детьми как раз получили выданные экземпляры и направились к выходу, оживленно переговариваясь по пути. Стелла невольно почувствовала крохотный укол зависти и задумалась, каково это – быть частью семьи, после чего вновь опустила глаза в пол. Вскоре пожилая женщина в очереди перед ней продвинулась вперед и подтолкнула стопку книг на стойке. Стелла подняла взгляд и заметила странное выражение, промелькнувшее на лице Веры. — Здравствуйте, миссис Корри. — Да, здравствуй. Должна сказать, я потрясена, что в библиотеке выдают такую мерзость. — Как мы уже обсуждали, подобные книги написаны взрослыми для взрослых. Спасибо, что обратили мое внимание на сцену, которая показалась слишком непристойной на ваш вкус. Однако такие вещи достаточно широко распространены в этом жанре. Мерзость, как и есть мерзость. Акцент миссис Кори выдавал в ней уроженку Ирландии. Она морщилась, делая паузы между предложениями, точно находилась среди невидимой песчаной бури. Вздымающиеся груди, что за гадость, я спрашиваю? А грязные намеки каковы, а? Руки, грубо сжимающие жезл. Что могу только предполагать, поскольку сама никогда подобного не слыхала, подразумевает мужской пенис. В противопоставление женскому? Что? Прокаркала миссис Кори. Я просто... Не обращайте внимания. Как я и говорила раньше, постарайтесь впредь избегать книг с обложками, как... Вера внимательно изучила стопку романов в потертых мягких обложках принесенную недовольной читательницей. Вот таких, которые вы выбрали. Все верно. Решила проверить, насколько затронуло моральное разложение вашу библиотеку, которая смеет предлагать ничего не подозревающим людям эту... мерзость. Понятно. Кивнула Вера, поднимая одну из книг. Кажется, этот экземпляр вы уже брали и жаловались на его неподобающее содержание. Она пролистала несколько страниц. «Посмотрите, вот и отрывок, который вы подчеркнули». «Именно!» — подтвердила миссис Кори. «Я хочу зачитать особенно отвратительные абзацы Даррену, моему сыну, который будет звонить сегодня из Южной Африки. Уверена, он тоже придет в ужас!» «Ни капли в этом не сомневаюсь», — пробормотала Вера. «Возможно, у него останется травма на всю жизнь». «Да!» — кивнула миссис Кори. Слишком негодующее и недалекое, чтобы уловить сарказм. К вам в библиотеку приходят порядочные, уважаемые люди. Они не захотят читать такой шерпотреп. «Уверена, вы абсолютно правы», — прокомментировала Вера, оформляя следующий роман в потрепанной мягкой обложке. «Без сомнения, эти книги затерлись почти до дыр именно потому, что наши посетители зашвыривают их подальше от отвращения». Затем протянула стопку обратно через стойку. «Приятного чтения!» «Да как вы смеете намекать, что я получаю удовольствие от этой мерзости!» Возмутилась миссис Кори, выхватывая выбранные книги и спеша к выходу. Подросток, которому не повезло оказаться у нее на пути, держа высокую гору учебников, подпрыгнул и рассыпал их по всему полу. Когда старушка выкрикнула «Мерзость!» в его сторону и непоколебимо промаршировала к еще нескольким вечерам, несомненно наполненным праведным гневом и ужасающей яростью. Вера с улыбкой повернулась к следующему посетителю, Стелле, и тут же побледнела от страха, узнав ее. «Здравствуйте». «Тебе нельзя здесь находиться», — с тревогой озираясь по сторонам, прошептала Вера. «Простите, я...» «Я просто хотела с вами поговорить. О чем?» Она перевела взгляд на тень движения за спиной Стеллы и торопливо сказала. «Извини, я не могу». «Пожалуйста, мне больше не к кому обратиться». Через полчаса у меня будет перерыв. После продолжительной паузы решилась Вера. «Встретимся возле пруда, в парке, чуть дальше по улице». 30 минут спустя Стелла сидела на скамейке в парке и наблюдала, как главным воротом приближается Вера Дойл. Она выглядела примечательно-непримечательной. Каштановые волосы средней длины собраны в хвост. Простое летнее платье с удобной обувью. Вокруг глаз виднелись морщинки от смеха, но что-то отчетливо говорило о том, что скромная работница библиотеки могла при необходимости быть и суровой, Она явно обладала способностью заставить замолчать нарушителя тишины. Не исключено, что даже... насовсем. Стелла нерешительно подняла руку и помахала Вере. Та слегка кивнула в ответ. Остановилась перед продавцом мороженого, которое пользовалась бешеным спросом. И через пару минут протянула один из двух купленных рожков девушке со словами. «Прости». «За что?» — уточнила Стелла. По зрелом размышлении я поняла, что повела себя недавно как кусок дерьма, хотя ты спасла мне жизнь. Так что прошу прощения. Ты застала меня врасплох. Вера посмотрела на группу мамочек, которые катили коляски в их направлении и кивнула на тропинку вдоль пруда. Не против, если мы немного прогуляемся. Нужно проходить в день определенное количество шагов. Затем приподняла свой вафельный рожок и рассмеялась. «Конечно, сложно поверить, но я стараюсь поддерживать форму». Несколько минут они молча шли рядом, занятые каждая своим мороженым. «Боже, как же вкусно!» — наконец прокомментировала Вера, выбросив обертку в урну. «Слишком вкусно». Стелла успела съесть только половину своего угощения, которое действительно оказалось невероятно вкусным, в особенности потому, что последние полчаса она только и мечтала о мороженом. Конечно, когда отвлеклась от малоприятных воспоминаний об ужасной реакции на нее веры. Сладости были настоящей редкостью в том месте, где росла Стелла, поэтому она научилась растягивать удовольствие от каждого кусочка. «Итак», — перешла собеседница к делу, — «у тебя что-то случилось?» «Да нет, наверное», — сказала Стелла, потом подумала и поправилась. «Ну, типа того». «У меня самой две дочери твоего возраста, поэтому я бегло разговариваю по-подростковому. выкладывая что произошло». «Вы, наверное, знаете, что я живу в здании редакции «Странных времен». «Да, в старой церкви, так?» «Ага», — кивнула Стелла. «Хорошее место. Надежно защищено». Точно, Мэнни, который там работает. Ну, он вроде как одержим демоном, но добрым. Не хочу тебя обидеть, детка, и заранее прошу прощения за то, как это прозвучит, но я не желаю ничего слышать о подобных вещах. «О!» — проговорила Стелла, ошарашенная тоном собеседницы. «Извини, просто...» Ты должна понять. Я стараюсь держаться в тени, подальше от всего магического. Мой муж и дети не знают о моих способностях, и мне бы хотелось, чтобы так и оставалось. Я избегаю любых контактов с народцем, скрываюсь. По крайней мере, так было до того, как тот маньяк нас похитил. Вера взяла спутницу за руку. Кстати, у меня до сих пор не возникало возможности поблагодарить тебя за спасение моей жизни. Если бы не ты, Стелла застыла от неожиданности, когда собеседница быстро ее обняла и столь же быстро отстранилась. «Прости меня». «Хватит уже извиняться». Неловко выдавила девушка. «Вы тоже меня простите за то, что подкараулила вас на работе. Я только... Мне надоело все время бояться. Надоело не знать, что происходит». «Я понимаю». — вздохнула Вера, продолжив путь. — Хотя не думаю, что мне удастся помочь. — Кто мы такие? — выпалила Стелла, чувствуя, как ускоряется пульс при звуке так давно терзавшего ее вопроса. — Сложно ответить. Если говорить о том, кто я, то самое близкое определение будет «ведьма». Хотя нам и не нравится это слово. Сейчас в нашем кругу больше распространен термин «практикующий заклинатель», потому что колдун и ведьма зачастую используются с негативной коннотацией. Плюс многие гадалки и любители посыпать толченые травы вокруг унитаза, направо и налево так себя называют. Ну да, полагаю, суть от этого не меняется. Вера остановилась на берегу пруда, и Стелла подошла к ней. Некоторое время они наблюдали, как несколько уток дерутся из-за куска хлеба, который бросил в воду маленький мальчик, пока его мать Держалась сзади на случай, если ребенок потеряет равновесие. «Тогда кто же я такая?» «Боюсь, я не знаю ответа на этот вопрос», — вздохнула Вера, поворачиваясь лицом к спутнице. «Когда ты... Когда твои способности вырвались на свободу в том кошмарном месте... Ничего подобного я никогда раньше не видела. Попробую объяснить понятнее». Такие, как я, то есть заклинатели любого рода, мы все направляем магию. Ты же... Ты и есть магия. Кто может сказать, кто я такая? Детка, понимаю, почему тебе хочется это знать. Поморщилась Вера. Честное слово, понимаю. Но от всей души советую не допытываться. Чтобы ты собой не представляла, Это что-то невероятно могущественное. Увы, в нашем мире многие захотят тебя использовать. Но я должна выяснить, как контролировать свои способности, чтобы не причинить вред кому-нибудь. Понимаю. Уверена, тебе ужасно страшно. Но вряд ли кто-то обладает информацией о том, кто ты такая. На твоем месте я бы оставила все, как есть. В том и дело. Кто-то уже узнал обо мне и поставил ловушку в нашем здании, чтобы попытаться меня похитить. — Что? — переспросила Вера, даже не стараясь скрыть страх. — Ага. Люди, которые меня вырастили. — Прости, детка. Прервала она Стеллу. — Пожалуйста, больше ничего мне не рассказывай. Но ты должна понять. Если я узнаю слишком много, то стану опасной для тебя. — Я вам доверяю. Тихо произнесла Стелла и сама различила умоляющие нотки в своем голосе. «Напрасно!» — пробормотала Вера, отворачиваясь. «Конечно, мне очень хотелось бы тебе помочь. Очень-очень хотелось бы, однако у меня есть дети. В обмен на их безопасность я не колеблясь расскажу все, что знаю, если не будет иного выбора». «Ясно», — проговорила Стелла, стараясь выглядеть сильнее, чем себя чувствовала быстро вытирая рукавом слезы. «Я понимаю». «Именно поэтому я и заявила мистеру Бэнкрофту, что не стану разговаривать с тобой, что не смогу тебе помочь». «Бэнкрофт приходил к вам?» – ошарашенно уточнила Стелла. «Да», – с удивлением подтвердила Вера. «Прости, я думала, что ты об этом знала. Он заявлялся ко мне домой пару раз. А, -а, а И я сказала ему то же самое, что и тебе сейчас. Не нужно доискиваться до правды. Она может вам и не понравиться. — Вам легко говорить, — прокомментировала Стелла. — Спасибо за уделенное время. С этими словами она зашагала прочь.